Глава седьмая. Аника. «Обо мне будет судачить весь полермут думала я, следуя за оборотнем. Из-за этого и соглашаться не хотела. Представляла, какие слухи поползут, едва я переступлю порог его дома. Но дайрел был прав. Нам следовало поговорить. Решившись искать сестру самостоятельно, я не ожидала, что все может обернуться нападением нечисти. Причем спланированным. Открытия первого дня, мягко говоря, пугали, я поняла, что одна не справлюсь и мне нужна помощь. Дайрел жил недалеко от участка в небольшом двухэтажном доме. Поднимаясь по крыльцу, я отметила свежий фасад и дорогую дубовую дверь. «Коромы бывшего начальника полисмагии», сказал Дайрелл. Он ни в чем не обвинял своего предшественника, но вывод напрашивался сам собой. Вместо того, чтобы восстановить полисмагию, господин Чессер предпочел отремонтировать собственное жилье. И то, и то было казенным, так зачем отказывать себе в комфорте? Мы переступили порог, Дайрелл тут же запустил под потолок магических светлячков. Я с любопытством огляделась. Совершенно пустой коридор заканчивался лестницей на второй этаж. Шелковые синие обои немного выцвели, Это можно было понять по более насыщенным местам, где когда-то висели картины. Зато паркет под ногами блестел. Явно недавно перестелили. Под потолком висел крюк для люстры. Подозреваю, будь у бывшего начальника чуть больше времени, он бы и паркет с собой забрал. «Здесь прохладно», — отметила я. «Пара минут, я разведу огонь», — ответил Дайрел, вешая китель на гвоздь, что остался от настенного светильника. Не зная, что сказать, я кивнула. Оборотень прошел вглубь дома, я нерешительно последовала за ним. Ближайшая комната оказалась гостиной. Из мебели – каминная полка, матрас на полу и старый стул с отломанной спинкой. Дайрел принялся раскладывать в камин поленья. Его, казалось, ни капельки не смущала обстановка вокруг. «Не успел обжиться», – ответил Дайрел, словно прочитав мои мысли. «Можешь пока присаживаться». Я села на краешек стула. Меня не покидало ощущение нереальности происходящего. Вот я сижу в доме мужчины, смотрю, как он разводит огонь и жду. Жду тяжелого разговора и отчаянно надеюсь на помощь. «Дайрел, я...» «Сначала посмотрим, что у тебя с ладонями», — перебил он, вставая. «Мягко, не зло. Наверное, Дайрел, как и я, пытался свыкнуться с происходящим. Ведь если подумать, его жизнь неожиданно изменилась». Несколько дней назад он был в Черрингтоне, а теперь в Палермуте. Еще и разумную нечисть впервые встретил. И если первое меняло уклад в жизни и привычки, то второе сказывалось на восприятии мира в целом. Большинство людей до сих пор считало, что без исключений вся нечисть поглощена жаждой разрушения. Звук потрескивающих в камине поленьев вывел меня из раздумий. Я невольно посмотрела на матрас в углу. Вроде бы походный вариант для сна, тем не менее, Дайрелл аккуратно его заправил и даже взбил подушку. Пришло осознание, что технически я нахожусь в спальне одинокого мужчины-оборотня. Травушка-муравушка, стыд-то какой! Краска залила лицо. Вижу, ты согрелась. Дайрелл подошел ко мне, держа в руках маленькую аптечку. «Можешь снять плащ и повесить на...» Он осмотрелся по сторонам и, не найдя вешалки, закончил... Я сам повешу. Место для моего плаща нашлось на гвоздике, что остался после одной из картин. Сумку с хлюпиком я поставила под стул. Когда Дайрелл взял мою ладонь, по коже пробежали мурашки. Он внимательно осмотрел ссадину, затем достал из аптечки ватный шарик, промокнул заживляющим зельем и аккуратно обработал ранку. Ладонь защипала, и я прикусила губу. В принципе, проделать всё это я могла и сама, но мне была приятна забота. приятно прикосновение и близость оборотня. От неожиданного открытия бросило в жар, ведь еще утром я боялась, что дайрел слопает меня вместо завтрака, а сейчас я любовалась, как его длинные черные ресницы отбрасывают тени. Дайрелл внимательно осмотрел одну руку, затем другую, и когда он поднял взгляд, я оказалась совершенно к этому не готова. Не было больше опасного оборотня, только мужчина с невероятно синими глазами и теплыми ладонями кофе я кивнула смущенно отвернувшись боялась что выражение лица выдаст меня с головой Дайрел сходил на кухню и вернулся с туркой несколько минут и бодрящий напиток был готов я все так же сидела на неудобном стуле Дайрел нашел какой то ящик перевернул его кверху дном и разместил напротив меня рассказ получился коротким дайрел слушал и задумчиво крутил кружку в руках «Ты прав. Я не детектив, но я чувствую, что Лизбет никуда не уезжала из Палермута. Она где-то здесь. Нужно только её найти». Дайрел залпом выпил остывший кофе и поставил чашку на пол. Скрестив пальцы, он посмотрел на меня. «Теперь понятно, почему ты так рвалась в архив. Хотела дело сестры посмотреть». «Да», — призналась я, — «но после слов...» «Ох, всё забываю, как его зовут...» Питера, да, точно, петра Шольца. В общем, мне стало любопытно вдвойне. Кажется, все в этом городе что-то скрывают». Дайрелл изменился в лице. «Так вы с тем магом просто соседи по пансиону?» «Да, а ты что?» Я чуть напитком не поперхнулась от возмущения, когда поняла, о чем он подумал. «Да за кого ты меня принимаешь? Я приличная девушка». «Аника, вы вместе обедали и очень мило общались на «ты». Потом ещё выяснилось, что вы живёте под одной крышей. Что я ещё должен был подумать? Мне с самого начала показался странным твой отказ уезжать из Палермута, и я решила, что для этого должны быть личные причины. И, кстати, оказался прав. Я простонала и прикрыла лицо руками. Тихий, ракочущий смех отвлёк меня от желания сгореть со стыда. Я убрала ладонью и увидела, как преобразилось лицо оборотня. Он, конечно, был красив, это я заметила еще днем, когда увидела его в форме, но сейчас от его улыбки и смеха мое сердце совершило кульбит. Прости за глупые мысли, наверное, служба в Черрингтоне меня испортила. Последние слова прозвучали с грустью. «Аника, сегодня вечером тебе ничего не показалось странным в поведении нападавшего и его... нечисти?» «Даже не знаю, с чего начать», — вздохнула я. «С правды». «О, господин Кэмпиан, если бы это было так просто!» — подумала я, ступая на тонкий лёд. «В академии на первом курсе мне удалось попасть в закрытую группу изучения нечисти. Были там и практические занятия». «Вас учили управлять нечистью?» «Конечно, нет. Мы смотрели, как на простейшие организмы влияет тёмная энергия разлома», — попыталась объяснить я. «И заметили некую крайне редкую аномалию». «Так сегодня на улицах Палермута мы встретили её...» «Под властную волю мага аномалию?» — уточнил Дайрел. «Нет, эта аномалия владеет собственным разумом и волей». Вздохнула я и по нахмурым бровям оборотня поняла, что пора заканчивать откровенничать. Но подробности я не знаю. скоро меня исключили из группы, одним из условий участия была хорошая успеваемость, а я завалила некромантию. «Странно, что тебя не заставили дать клятву неразглашения, это же закрытые исследования». дайрел пристально на меня посмотрел. «Да, ты им не до того было». Я слабо улыбнулась, припомнив, какой переполох стоял во всей Академии. Мне тогда еще повезло, что с факультета не отчислили. Дайрелл явно мне не поверил, но и расспрашивать дальше не стал. Я же решила перевести тему. «А как ты оказался в Полермуте?» «Назначил руководство», — сухо ответил он. Почувствовав пробежавший холодок, я отстранилась. Итак, эту часть своей жизни оборотень предпочел оставить в тайне. Возможно, старший лейтенант Кайпенна не заслуживал безоговорочного доверия, но на кого я еще могла положиться в этом богами забытом городе? Дайрелл встал с ящика и прошел к камину. Скрестив руки, он смотрел на языки пламени, светлячки без подпитки погасли, и огонь стал единственным источником света. «Я выясню, что произошло с твоей сестрой». Неожиданно сказал дайрел но не успела я обрадоваться, как оборотень добавил. Взамен ты, Аника, вернешься домой в Академию куда угодно, главное подальше от Палермута. Я буду держать тебя в курсе расследования и даю слово, что не успокоюсь, пока не доберусь до истины. Внутри меня медленно поднималась волна негодования. Может быть, я оказалась не готова к опасностям Палермута, но не в правилах Торвудов отступать. Так же от меня не укрылось, что он не обещал найти Лизбет. Почему? Я старалась об этом не думать. Слово имеет свой вес, когда его дает человек с репутацией. Я же ничего о тебе не знаю, так что нет. Я не уеду из Палермута, даже если завтра полисмагический участок перестанет существовать и мое место практики накроется медным тазом. «Да пихт с практикой, Аника!» повысил голос Дайрелл, выйдя из себя. «В городе опасно. Как ты этого не поймешь? Тебя в подворот не убить могли, и ни один человек палец о палец бы не ударил. Все сидели как кроты по норам. Ты уже наделала много шуму, задавая вопросы о сестре, и привлекла к себе внимание. Сегодня все обошлось, но завтра...» «Что будет завтра, не знает никто. Я не уеду без Лизбет». От Дайрелла послышалось тихое рычание. В одно мгновение он преодолел разделяющее нас расстояние и навис надо мной. Захотелось вжаться в спинку стула, но спинки не было, так что я из упрямства продолжала сидеть с идеально прямой спиной, нос к носу с оборотнем. «Сколько времени прошло с момента, как пропала твоя сестра?» «Месяц, два». Низким, пробирающим до костей голосом спросил он. «Полтора», — ответила я, все еще цепляясь за коронную черту Торвудов. «Ты у нас девушка умная. Поделись мнением после всего произошедшего. На твой взгляд». Лизбет могли похитить? Да, мне кажется, это единственный допустимый вариант, согласилась я. Несмотря на все старания говорить ровно и уверенно, мой голос задрожал. Согласно статистике, спустя месяц шансы, что жертва похищения жива, меньше пяти процентов. Хочешь, чтобы твои родители потеряли ещё одну дочь? В последний раз говорю «Уезжай». ком подступил к горлу, на глаза навернулись слёзы. Я прикусила щеку, лишь бы не расплакаться и не позволить нижней губе предательски задрожать. Дайрелл говорил ужасные, жестокие вещи. Наши родители погибли много лет назад. Лизбет ты бабушка — вот все, что у меня есть. Может быть, пять процентов — это немного, но не для Торвудов. Лизбет жива. Я чувствую это. На последних словах мой голос сорвался. Желая сохранить хотя бы остатки гордости, я резко поднялась. Ножки стула заскрежетали, опасность, что таил в себе ночной город, больше не пугала. «Да я лучше в разлом с бездной прыгну, чем останусь в доме оборотня хотя бы еще минуту!» «Мне пора домой», — бросила я, подхватывая сумку. аника постой, я не хотел», — сказал дайрел но я уже неслась в коридор, чтобы забрать пальто и оказаться как можно дальше от самого невыносимого пылесмага на свете. Он догнал меня, когда я уже схватилась за ручку двери. «Да постой же ты!» — снова повторил он, упершись одной рукой в створку, тем самым не давая мне её открыть. Я резко обернулась, чтобы оттолкнуть оборотня, но в итоге мне удалось только упереться ладонями в его грудь. «Ты гадкий, неотёсанный мужлан! А ты упрямая, глупая девчонка, которая понятия не имеет, как устроен этот жестокий мир!» — прорычал Дайрелл. Лицо горело огнём. От бессилия хотелось, что есть сил врезать оборотню по коленке или по более чувствительному месту. В общем, куда дотянусь. Наверное, я бы так и поступила. Но вдруг он подался вперёд и... поцеловал меня. Я совершенно этого не ожидала и впала в оцепенение. Тем временем его тёплые губы прижимались к моим. Одной рукой он опирался на дверь, а второй обвил мою талию и крепче прижал к себе. Прикосновения Дайрелла оказались неожиданно приятными. От него исходили тепло и сводящий с ума терпкий аромат. По телу прокатилась приятная дрожь. Внутри боролись два противоречивых желания — укусить наглого оборотня или поцеловать в ответ. Получилось что-то среднее. Я прикусила нижнюю губу Дайрелла, он зарычал, тихо, ракочуще, совсем не страшно. Так мог бы ему рлыкать огромный кот. Ладони сами собой переместились на плечи оборотня, а затем и на его шею. Поцелуй, начавшийся в порыве ссоры, быстро перерастал в нечто большее. Ещё никогда я не чувствовала столь пьянящего соблазна пройти путь до конца. Мне хотелось коснуться кожи, почувствовать под пальцами раскалённую упругую плоть. Щиколотки что-то коснулось. Кажется, это был хлюпик. В порыве страсти сумка с ним сползла с плеча и оказалась где-то в ногах. Я с ужасом вспомнила, что еще днем мой питомец чуть не огрел разрядом магии Питера и отстранилась от Дайрелла. Сдвинуть оборотня с места оказалось так же просто, как переместить двухметровый шкаф. Но тут мне повезло. Дайрелл почувствовал перемену и отступил назад. В коридоре царил полумрак. Пользуясь замешательством, я спрятала щупальца под тканью плаща и сгребла все свои вещи в охапку. «Мне... мне правда пора». Дайрелл молчал, но от его пронзительного взгляда мне стало неуютно. аника начал он и хотел меня коснуться, но я вздрогнула. Испугалась, что если Дайрелл снова приблизится... Хлюпик выдаст сам себя. Оборотень словно окаменел, его лицо хорошо скрывало эмоции, но я догадывалась, какие чувства в нем могла вызвать моя реакция. Дайрелл подумал, что я испугалась. «Я провожу тебя». Холодно произнес он и снял китель с гвоздя. Травушка-муравушка, все получилось ужасно неловко. Пока мы шли до пансиона госпожи колоты хотелось объяснить Дайреллу, что я скорее растеряна, чем напугана. Слишком неожиданным получился поцелуй, и еще более неожиданной стала моя реакция. И я попросту не поняла, как ко всему этому теперь относиться. Дайрелл. На душе скребли кошки. Всё получилось как-то спонтанно. Я собирался перекинуть Анику через плечо и лично посадить на ближайший дирижабль, но в следующий миг всё изменилось. щеки Аники раскраснелись, глаза сверкали от злости, делая её лицо ещё более ярким и красивым. Она оказалась так близко, что я чувствовала её запах и тепло. «Как тут устоять?» «Вот мой пансион», — тихо произнесла Аника. «Я... завтра увидимся». Пряча взгляд она взбежала по ступенькам и скрылась за дверью. Я в очередной раз почувствовал себя монстром, который чуть не совратил бедную ведьмочку. Проклятье, но ведь ей нравилось. Поначалу она даже отвечала на поцелуй. Почему Аника испугалась, я так и не понял. Возможно, осознала, кого целуют. От друзей и оборотней частенько приходилось слышать, что обычные женщины любят читать романы о мужчинах с сильной звериной натурой, а в реальности «В реальности всё иначе. Я вернулся домой, холодный душ помог остыть. К моменту, когда голова коснулась подушки, я даже убедил себя, что всё к лучшему. Глядишь завтра утром на свежую голову, Аника передумает и всё же уедет из Палермута». Я тяжело вздохнул. «Нет, Аника из тех упрямых девиц, что идут до конца, а значит, весь следующий год мне придётся работать с ней бок о бок». И пихт с неловкостью после поцелуя. Подумаешь, не понравился взбалмошной упертый ей, одним словом, несносной практикантки. Куда большей проблемы будет тяга к девушке. Звериной же натуре не объяснишь, что пара недоступна. Будь Аника оборотнем, все бы сказали исходящие от нее феромоны, а так придется постоянно держать себя в узде. Я не был уверен, что у меня получится, только не после того, как узнал, какие ее губы на вкус. Еще это расследование... Если бы все мои проблемы можно было представить как занозы в пятой точке, я, наверное, напоминал бы дикобраза. А что, если предложить Аннике сделку? Как только я выясню, что случилось с ее сестрой, практикантка собирает свои вещи и уезжает. Даже разрешу девчонке принимать участие в расследовании, она все равно в стороне не усидит, а так хотя бы будет под присмотром. Предъявив подобные условия, я буду похож на последнего мерзавца. Практику не засчитают, и Анике придётся потратить ещё год, но это будет хороший год вдалеке от одержимого обортня и Палермута. Найдя какое-то подобие решения, я уснул. Следовало выспаться перед новым рабочим днём. Утро выдалось пасмурным и дождливым. Подняв вратник плаща, я вышел из дома полной решимости разобраться с пихтовщиной, что творилось в Палермуте. Полисмагический участок встретил тишиной. Не тратя времени даром, я направился в архив, чтобы найти дело Лисбы Торвуд, а заодно посмотреть все дела за последние несколько месяцев. Не удивлюсь, если мой предшественник, не глядя, закрывал расследование, лишь бы побыстрее выйти на пенсию и сдать свой пост. Мелкое воровство, нарушение порядка и драки я просто пробегал взглядом, а вот дела пропавших без вести откладывал в сторону. Особо тяжких преступлений в Палермуте, видимо, не случалось, что вполне нормально для такого города. Но также я не нашел ни одного заявления о нападении нечисти и расследований касательно несчастных случаев и возможной халатности. Весьма странно для города, граничащего с разломом. Да что далеко ходить? Вчера на Анику напала нечисть. Неужели это единственный случай за последние несколько месяцев? Я сам не заметил, как перешел от одного шкафа к другому, а затем к третьему. Стопка с делами о пропавших без вести все росла и росла. Судя по всему, в Палермуте уже давно пропадают люди, и никто. Никто даже палец о палец не ударил. Просто закрывал дела и прятал их в архиве никому не нужного полисмагического участка, словно остатки грязи заметал металл под ковер. Авось никто не заметит. Дверь архива открылась, и в проеме показалось усатое лицо фанфера. «Старший лейтенант Кэмпиан, там Молли пришла». «Кто?» — не понял я, все еще пребывая в шоке от открытия. «Вдова старшего сержанта Роберта Ллойда. Вы вчера просили ее пригласить, и вот». Рональд не договорил заметив устроенный мной беспорядок. «Впечатляет?» — прямо спросил я и показал на огромную стопку папок. «Знаете, что это?» Рональд покачал головой, но его лицо было подобно открытой книге. По нему пробежала целая гамма эмоций, осознание, испуг, неверие. Не мог, сторожил участка, не знать о подобном беспределе. Просто не мог. Мы с вами и поговорим об этом позже. Процедил я сквозь зубы и закрыл ящики из которого выудил последние несколько дел. Разбор полётов подождёт. Сначала следовало поговорить с вдовой.